Перед Первой мировой здесь жило столько же православных, сколько мусульман. Схожий расклад наблюдался на протяжении почти всего XX века. Азербайджанцы плюс русские, плюс армяне, плюс евреи равняются бакинцам. Такова формула национальности этого города, с которым в империи российской, советской могли поспорить в разноцветии только Москва, Одесса и Ташкент. Даже знаменитые, Воспетый пропагандой эпизод революции «Расстрел 26 бакинских комиссаров» в 1918 году служил доказательством многонациональности Баку. История темная, не вполне понятно, кто именно и за что их убил. Наверняка ясно, что далеко не все они были комиссарами, далеко не все большевиками, многие попали трагически случайно. Но подбор первых имен канонического списка убедителен. шоумян Джапаридзе, Азизбеков, Фиолетов, Зевин. Эти, по крайней мере, были бакинскими комиссарами и представителями составных частей бакинского плавильного котла. В стране осталось меньше 3% русских. Об армянах не стоит и говорить, хотя я познакомился с одним. Впервые за 12 лет он посетил родной город. Рядом всегда находился огромный телохранитель, которого на эту неделю предоставил вместе с джипом влиятельный друг-азербайджанец подарок ко дню рождения. Когда-то в Баку бежали евреи после Кишиневского 1903, Одесского 1905, Белостокского 1906 погромов. Город оставался вполне еврейским и в позднее время, пока не оказалось, что можно уезжать в другие места, где живется, если даже небезопаснее, то лучше. Всего 25 тысяч евреев стране. Да и то каких. В брошюре 2000 года Евреи Азербайджана: История и современность, написанной сухо и деловито, вдруг натыкаешься на горестное причитание: "Многие забыли язык, традиции и самих себя". Брошюра призвана не забывать, а заодно не забываться, чтобы отличить татов евреев от татов мусульман и татов христиан. В конце приведены по Ротзенбергски устрашающие сравнительные таблицы с показателями развития подлобья, нижнечелюстного диаметра, наклона осей глазной щели, медиального отдела складки верхнего века. Теперь уж не спутать матрасинских татов Григориан с кубинскими татами евреями. У евреев выраженность крыльев оборот носа на 10% сильнее за квартал, видать гляжу на кварталы вокруг. В начале XX века больше половины мировой нефти добивалась тут, и яркие следы былой пышности повсюду. Почти все приметные здания имеют имена не архитекторов, а заказчиков и владельцев. Память о тех, кто создавал величие Баку, миллионеров-меценатов, тративших немеренные деньги на город. Подобно миллионерам американским, бесчетно разбогатевшим на новых землях и золотой лихорадке полувеком раньше, нефтяные Нувари-Шибаку были преисполнены почтением к знаниям и искусствам. По классическому, банальному до недоверия стереотипу, они вышли из низов. Каменщик Зейналбаддин Тагиев, извозчик Шамси Асадулаев, носильщик Агамусан Агиев — это они. И Мирзабеков, и Мухтаров, и Мирбабаев, и братья Садыховы, и другие построили для себя и для горожан монументальные вычурные здания, в которых все меньше ощущается безвкусие, все больше великолепие. Контраст велик. Ничего равного следующей империя не возвела, разве что дом правительства на площади Азадлык. Это под стать хоть бы и Тагиеву с Нагиевым. Что еще? Нелепая громада музея Ленина, где теперь музей ковра. Двенадцать колонн с коринфскими капителями по фасаду. Причем тут Ленин? Причем ковер? Вкусы нефтяных парвеню при всей неотесности в точности вписывались в город. Венецианская готика-палаццо Исмалия, президиум Академии наук, мавританские мотивы первой женской мусульманской школы, институт рукописей, причудливая помесь ренессанса и барокко городской думы, баксовет, модерн из модернов Маиловского театра, театр оперы и балета.